Голова 29. Они бежали через темноту, которая казалась бесконечной. Свет лампы остался позади, близнецы зажгли фонарики на телефонах и направили их на пол, который круто уходил вверх. Насколько хватало глаз, вокруг не было ни стен, ни мебели, ничего. Создавалось впечатление, что дом еще не придумал обстановку того места, куда они направлялись. Наконец, Поппи споткнулась о край ковра и чуть не завопила от радости, когда увидела знакомые места. С каждым шагом дом вокруг обрастал новыми деталями, освещенными призрачным светом фонариков. Вот плинтус, вот потолок, перевернутое плетеное кресло, игрушечная пожарная машина. Впереди, в другом конце того, что теперь стало коридором, находилась закрытая дверь, окруженная орелом света вырвавшись вперед остальных, Поппи крикнула «Сюда!». Она распахнула дверь и бросилась в комнату, остальные за ней. А затем она с размаху захлопнула дверь и повернула ручку замка. Оглушительный топот по-прежнему доносился с другой стороны двери, все приближаясь приближаясь, сопровождаемый рычанием и воплями, визгами и хрипами особых. Они неслись вперед, быстрее ли снова пожара. Отступив от двери и переводя дыхание, Поппи огляделась вокруг. «Думай, Поппи!» Все окна в комнате были задёрнуты толстыми занавесками. Янтарный свет исходил от двух маленьких хрустальных люстр, висевших по обе стороны сводчатого потолка. Одна перед высоким стеллажом, заставленным книгами, другая — над камином. В углу на стойках из чёрного металла стояли несколько музыкальных инструментов. Тяжёлые столы и стулья — точно такие же, какие она видела в других частях дома, стояли где попало. «Если мы не можем найти выход из дома, мы должны создать безопасное место внутри его», — подумала она. «Надо забаррикадировать дверь», — громко сказала Поппи. Сейчас она чувствовала себя Мэк Мури из трещины во времени, бросившейся на поиски своего брата Чарльза Уоллеса. «Тащите всё тяжёлое и поскорее!» Маркус быстро обернулся, прикидывая, что может пригодиться. Близнецы тут же бросились к громоздкому кожаному креслу и потащили его к двери. «Маркус!» — крикнула Поппи, подойдя к тяжелому столу. «Помоги мне с этим!» Вместе они придвинули его к двери. Близнецы отправились за маленьким столом из плотной древесины, а Азуми принесла несколько стопок книг. «Передай-ка их мне!» — попросила Поппи и забросила тяжелые книги в ящики стола. Столик близнецов водрузили на большой стол. Маркус ухватил его за шатающуюся ножку. «Я держу!» Повернув столик, братья прижали его к раме двери. «Подтолкни-ка его!» — сказал Дэш. «Бум! Бум! Бум!» Особые нагнали их. Они ломились в дверь из коридора, а ребята стаскивали к ней всю мебель в комнате. «Поставим его сюда!» сказала Поппи, когда Азуми подтащила большой керамический горшок с раскидистой пальмой. Девочки выдрузили горшок на кожаное кресло. Удары так и сыпались на дверь. Баррикада дрожала. Азуми и Дилан смотрели на баррикаду так, будто могли удержать ее только одним желанием. Маркус прохаживался в углу, изучая инструменты, которые Поппи заметила, когда вошла в комнату. Поппи огляделась, проверяя, нет ли других дверей, которые нужно укрепить, внимательно изучая обстановку комнаты. И вдруг ей на ум пришли недавние слова Дилана. «У Поппи отличных идей навалом». Она вновь зарделась. И тут она увидела ее, большую картину в золоченой раме. Она была почти 4 фута в высоту и, и висела над мраморным камином в дальнем конце комнаты, неподалеку от того места, где раньше стоял тяжелый стол. Поппи моргнула, уверенная, что глаза обманывают ее, что утомленный мозг играет с ее воображением. Это был портрет девочки, одетой по моде минувших эпох и с медальоном в форме цветка на шее. Портрет был выполнен в реалистической манере — художник умело передал краски и тона. Но не одежда и не мастерство художника привлекли внимание Поппи. Она смотрела на лицо девочки. Темные каштановые волосы, заправленные за уши, ярко контрастировали с бледной кожей. Незаключенная более в зеркале, девочка вновь смотрела на Поппи. Это была ее девочка. Казалось, она наблюдает за ней, пока Поппи подходит ближе. К металлической раме внизу картины была прикручена маленькая латунная табличка. На ней было выгравировано «Консолида Колдуэлл», возлюбленная дочь и сестра. Когда Поппи это прочитала, она не удержалась и громко вскрикнула. Чья-то рука схватила ее за плечо, и Поппи подскочила от неожиданности — Обернувшись, она увидела, что сзади стоит Дэш. «Что такое?» — шепотом спросил он. Она указала на табличку внизу рамы. «Это та девочка, моя девочка из зеркал». «У неё тоже твоя фамилия». Поппи кивнула. Дэш подошёл ближе к камину. На картине стоит имя Фредерик Колдуэлл. Кто он? Её отец, её брат, я не... Бум! «Бум! Бум!» Удары в дверь стали сильнее и громче. Комната сотрясалась. Дэш отчаянно уставился на Поппи, словно ее ответ мог спасти их от грядущей беды. Но у нее не было ответа. «Я не знаю!» — выкрикнула Поппи. «Знаю только, что если мы как можно скорее не найдем, где спрятаться, то все потеряем!» У нее задрожала нижняя губа, и она до боли ее прикусила.